Впрочем, более всего он страдал из-за отсутствия настоящего дела, в котором его бурный темперамент и немалые способности могли бы развернуться в полную силу. И снова Господь послал ему Энтони Джулиана. Однако нынешнее предложение лорда было столь необычным, что Сергей заколебался, не переставая при этом удивляться многогранности своего благодетеля. Что же здесь удивительного? Вы постоянно ноете, что лишены возможности участвовать в настоящем деле. Я предлагаю грандиозный проект, а вы заявляете, что удивлены? Не вижу логики. Все так, Тони, все верно, но уж очень он, как бы это сказать, уж очень необычен ваш проект. Да чем же? Помилуйте, обычное дело. Построить лайнер, роскошный, туристический запустить его в плавание, и стричь купоны. Проект абсолютно прозрачный. Я уже объяснил, что мы введем в него ваши деньги. И все. Вы смело бы ходите на международную арену, как один из совладельцев компании, который принадлежит лайнер. Если дело пойдет, что нам мешает построить еще несколько кораблей? Да-да. И назвать их «Британик», «Адмирал Нахимов», «Паром Эстония» Что там еще тонуло в минувшем веке? А почему бы и нет? Кстати, неплохая идея — воскрешение погибших, возвращение их к жизни, перекур, так сказать, судьбе. Но это отдаленная перспектива. Пока же я веду речь только о Титанике. Вдумайтесь, Серж, сколько людей во всем мире, богатых людей, заметьте, потому что бедным это развлечение не по карману беспрекословно выкладываю десятки тысяч долларов, чтобы получить возможность бросить вызов судьбе. По доброй воле и без принуждения взглянуть в глаза смерти. Сколько умных, благополучных, вполне нормальных людей систематически подвергают своей жизни опасности только для того, чтобы почувствовать мощный выброс адреналина. Про то неведомо. Знаете, в этой связи вспомнился забавный случай. Не случай даже, а так, небольшой эпизод. Семь лет назад, в разгар моего короткого взлета к вершинам, так сказать... Не каркайте, Серж, жизнь впереди еще длинная. Скажите лучше, моего первого короткого взлета. Хорошо, пусть будет первого. Так вот... В тот период кто-то из моих приятелей предложил вступить в страшно привилегированный европейский охотничий клуб. Я вообще-то любитель этого дела. Вступительный взнос был вполне мне по карману, рекомендации дали какие-то почетные члены, надо полагать, вроде вашего барона. Словом, в один прекрасный день я был приглашен на собрание членов клуба в Италию, а точнее в старинный замок на севере страны. Зрелище было впечатляющим. И сам замок, и его хозяин-герцог, и гости, и прием. Казалось, что все происходило в каком-то красивом историческом фильме. Но я к тому времени уже привык ко всякому антуражу. Насмотрелся. Однако один господин всерьез привлек мое внимание. А потом даже искренне заинтересовал. Внешне он сильно отличался от всех собравшихся. Такой, знаете ли, застегнутый на все пуговицы чиновник, банковский клерк или, на крайний случай, адвокат консервативных взглядов. Совершенно бесстрастный. Прочие немыслимо галдели, перебивали друг друга, хвастались, как водится, предлагали какие-то безумные проекты. Этот упорно молчал. Лицо у него было какое-то квадратное, и добрую половину его скрывали большие очки с дымчатыми стеклами. От нечего делать я некоторое время внимательно наблюдал за ним и пришел к выводу, что это, скорее всего, представитель какой-нибудь компании, торгующей оружием, охотничьей амуницией или туристической фирмы, специализирующейся на сафари-турах. Словом, человек, присутствующий здесь по долгу службы и всех этих охотничьих страстей неодобряющий. Потом, когда заседание клуба закончилось, И пришло время неформального общения, я не утерпел и поинтересовался у хозяина замка личностью человека футляри. Так я окрестил незнакомца. Знаете, кем он оказался? Знаю. Князем Кьеза, одним из самых знаменитых современных охотников,